Глава 35 Пальцы окровавленной руки дернулись. Агапия, заботливо укрытая телом парня, взволнованно пискнула и ткнулась носом об его нос. Голубые глаза распахнулись, пытаясь выхватить из кромешной темноты какие-либо очертания, но тщетно. Абсолютная тьма, густая и буквально осязаемая, не давала и шанса рассмотреть, где он находится. Норт кряхтя приподнялся и сел. Придерживая Агапе на груди, нащупал лежащий неподалеку меч. Воткнув холодную сталь в пласт земли, и будто разрезая его пополам, он смягчил себе падение. Улыбнулся воспоминанию, как Эйден настоял на том, чтобы он носил оружие с собой. Всё болело и ныло от ударов об коварные камни. Возможно, что-то вывихнуто или сломано, но пугало другое. Он постоянно ощущал кого-то поблизости. От взгляда неизвестного горели спина и затылок, бежали мурашки по поцарапанной коже. Так неуютно от этого изучающего взора. Наверное, именно от него я и очнулся. Задрожала Агапи. «Не бойся», – шепнул он ей и, морщась, встал на ноги, вооружившись мечом. Но невидимое нечто не издавало никаких звуков и, судя по всему, не собиралось нападать. Как же отсюда выбираться? Норд посмотрел вверх, там зияла такая же темнота, как и везде. Либо сейчас ночь, либо я настолько глубоко. Агапи нервно дернула хвостом, случайно создав им искру, вылетевшую из пышной шерсти. Искра соприкоснулась с лезвием, и меч вспыхнул синим пламенем. Свет вспорол темноту и вступил с ней в бой. Но она оказалась достойным соперником и все равно не позволила видеть дальше вытянутой руки. «И всё-таки в самом черном мраке есть крохи света». У Норда волосы встали дымом от прозвучавшего ребяческого глазка. Он обернулся, но перед собой никого не увидел. «Я тут», — раздалось снова. Только когда Норт опустил голову, заметил существо, напоминающее человека размером с ладонь, с большой непропорциональной головой, маленьким узким тельцем и с еще более маленькими ручками и ножками. Он был похож на оживший камень, вместо кожи шершавый каменный покров, вместо глаз и рта – просто дыры. Они уставились друг на друга. Норт с интересом заглядывал в глаза дырочки, пока Агапи не решилась издать озадаченное «Урр». «Кто ты?» — спросил Норт, расслабляясь и принимая из боевой стойки обычную позу. Каменный человечек не заставил себя долго ждать и тоже задал вопрос с ноткой иронии и грубости в голосе. «А ты кто?» Брови у парня взлетели вверх от неожиданного ответа. Переглянувшись с Агапи, он неуверенно откликнулся. «Человек? Откуда ты здесь?» «А я хранитель. Меня породил из камня сам Феникс». Когда-то очень давно. Ты и вообразить себе не можешь. Ну, конечно. Как же могло быть иначе? Норд мельком осмотрелся вокруг. Что можно было здесь хранить? Кучу камней? Покой госпожи темноты? Простите, а чего именно вы, хранитель? Хранитель резко и со скрежетом повернул голову на пылающий меч. Какой необычный огонь. Он проигнорировал вопрос, любуясь. «Я чувствую от него знакомую энергию. Не понимаю. Как он создан?» «С помощью феникса». Хранитель снова обратил свой взор на пламя. По его каменному лицу невозможно было прочитать никаких эмоций, но Норд смог поклясться, что уловил на нем замешательство и изумление. В этот же момент отовсюду раздался странный стрекот. Норт отскочил от земли, возвышающейся бесконечной стеной. Глаза забегали в поисках источника звука. Хранитель часто-часто замотал большой головой и стал издавать точно такой же звук. Чем сильнее он тряс, тем ярче она начинала светиться. Он становился похожим на причудливый фонарик. Оказалось, что хранитель был не единственным. Засветились и другие трясущиеся головы, озаряя все вокруг. Остальные хранители сидели в выемках стен, вылезали из-за камней, выползали из трещин, прокатывались рядом с ногами. Вот почему Норду казалось, что его пристально рассматривают. Маленьких человечков здесь было сотни. Агапи старалась уследить сразу за всеми, активно вертя мордочкой. Вытянув вниз лапу, Игрива пыталась достать до необычных существ. Хранители, подпрыгивая, стали оживленно толкать ноги Норда, добиваясь того, чтобы он сделал шаг. Каменные тела неприятно бились о голени. «Идти вперед? Хорошо, хорошо!» Он послушно последовал за хранителями. «Можно было и словами сказать». Подземные существа, веселясь и балуясь, вели его по плутающим тоннелям, в которых можно было легко заблудиться без их помощи. Они прыгали сквозь синий огонь, поджигая себя. Пламя обволакивало их тела, но не причиняло вреда. Выглядя как горящие свечки, хранители носились друг за другом, желая передать огонёк своему собрату. Норд засмеялся от этих резвящихся догонялок, и его смех пугающе отразился эхом от стен. Сверху упала капля воды на щеку Норда и прокатилась по ней, как слеза. Он вздрогнул от неожиданности и задрал голову. Они вышли из тоннеля в просторный зал. Светохранителей вполне хватало, чтобы рассмотреть его. Потолок был увешен кристаллическими сталактитами, отражающими блики, будто кто-то повесил десятки хрустальных люстр. Снизу росли такие же сталагмиты. А там, где сталактиты и сталагмиты встречались, образовывались целые полупрозрачные колонны. Их украшала невиданная ранее растительность. похожая на пушистый мох с длинными свисающими корнями. Среди нее расселились диковинные пятнистые грибы, издающие слабое белесое свечение. Под подошвами хрустели поблескивающие наверняка драгоценные камни непривычного окраса. Впереди сквозь толщу земли пробивался солнечный луч. В его свете, падая, блестели капли воды и безмятежно проплывали по воздуху крохотные пылинки. Норт, долго находившийся в холодном подземелье, почувствовал тепло луча каждой частичкой кожи. К низу он расширялся и освещал заросший влажной зеленью старинный постамент лежащий на нем книгой. Норт, прищуриваясь, сначала не поверил своим глазам и решительно подошел ближе. На ее кожаной обложке талантливой рукой был высечен сияющий рисунок таких знакомых перьев, Посередине красовалось изображение Солнца, окружённое другими звёздами. Книгу хотелось рассматривать долго и не спеша, изучая её каждый магический миллиметр. Она манила к себе скрытыми под толстой обложкой тайнами, изложенными на пожелтевших страницах. Норд еле смог оторваться и прийти в себя. «Древние письмена. Хочешь ответы найти?» «Спустись в самые недра земли!» Шепотом проговорил он. Один из хранителей взобрался на постамент, цепляясь за стебли растительности, и внимательно посмотрел на парня. «Она мне нужна!» Зачарованно произнес Норт. «Она ему нужна! Знали бы вы, что происходит там, наверху!» Хранитель задумчиво кивнул каменной головой. Она перевесила тело, и он чуть не свалился с постамента. Устояв с помощью ладони Норда на своих тоненьких ножках, хранитель заговорил. «Могу себе представить. Ведь к нам всякие человеки просто так не падают. Но ты все равно не сможешь забрать книгу. Это может сделать только Феникс. Нужна его сила». Норд, словно проверяя слова хранителя, потянулся к книге, но пальцы уперлись в невидимую стену. В груди досадно заскребло. Он был так близок к цели, которая могла изменить многое, и вдруг все рухнуло в одночасье. Но главное, он нашел книгу, а значит, теперь сможет привести к ней Эйдена. Агапи, как по мосту, протоптала мягкими лапками по вытянутой руке парня до постамента. Спрыгнув на него, она сначала понюхала древние письмена, а потом ткнула мокрым носом. Чихнув от тонкого слоя пыли, Агапи взяла книгу в зубы. Все хранители разинули рты и ошеломленно пискнули. Их головы снова затряслись и застрекотали. Зверёк в один прыжок по воздуху оказался возле норда и с видом выполненного долга толкнул книгу ему в руки. «Невозможно!» Хранитель схватился за голову. «Что это за существо?» «Создание феникса». Норд благодарно потрепал Агапи по макушке. Она завибрировала и сощурила глаза от удовольствия. «Самое лучшее создание!» Норд покрутил книгу в руках, смахнул пыль рукавом, захотел открыть и пролистать страницы, но не смог. Золотая застежка с крупным рубином не поддавалась. «Видимо, для этого тоже нужна сила Феникса», сказала он Агапи, левитирующий рядом. Она в знак согласия медленно моргнула. «Ну так можно ее забрать?» — спросил Норт у хранителя. «Прошу, пожалуйста». Подземные жители зашептались, еще раз поглядели на синий огонь, на загадочное хвостатое существо, тронувшее заколдованную фениксами вещь. «Только береги ее и передай лично фениксу. Иначе книга примерно через сутки воспламенится и самоуничтожится». — вздохнул хранитель. — Идем, человек, провожу тебя наверх. Снова длинный темный тоннель и долгая дорога, известная только каменному человечку. Где-то приходилось идти согнувшись, а где-то и вовсе ползти. Пару раз он чуть не застрял между твердых комков земли. Нор чувствовал, как устал, как болел каждый ушиб. Жажда пересушила ему губы и горло. И с последних сил он передвигал ногами, мысленно возвращая себя домой. Вдруг хранитель внезапно остановился. Развернувшись на Норда, сказал. «Помни, что бы ни случилось, всегда есть дорога на свет». Норд хотел что-то ответить, но сверху с шумом и бряканьем камней посыпались земляные комья. Пришлось отскочить и спрятать лицо в сгибе локтя. Когда всё утихло, через образовавшуюся дыру он увидел солнце и голубое небо. Свежий и вкусный воздух заполнил легкие. Хранителя рядом уже не было. Норт вслух высказал ему благодарность, подтянулся на руках и вылез из ямы, оказавшись среди руин сгоревшего замка. Эйдан после очередной неудачной попытки одолеть чёртову расщелину вернулся в особняк чересчур подавленным. а стенки черепа бились максимально угнетающие мысли. Почти все они были о смерти Норда, остальные – о его жутких мучениях. Эти муки съедали его изнутри, грызли, разбрасывая куски, как бешеные собаки. Но стоило Фениксу переступить порог, ботинки приклеились к полу. Он оцепенел. «Я действительно слышу то, что слышу?» «Что случилось?» – спросил такой же угрюмый Освальд, следовавший за королем. Тело пробило дрожью. Эйден кинулся на зов звука. Биение сердца. «Если это галлюцинация, то как же это жутко!» На лестнице и по всей длине коридора виднелись грязные следы. В гостевую комнату была приоткрыта дверь. Эйден и Освальд влетели туда, как две быстрокрылые птицы. «О, хвала всем высшим силам!» Голос Освальда даже охрип от увиденного. «Я сообщу Маркусу!» На кровати в обнимку с Агапи спал Норт. Весь в синяках и страшных царапинах, перепачканный землей и засохшей кровью. Эйден зарылся пальцами себе в волосы и шумно выдохнул. Горечь словно разжала кулак, которым все это время сдавливало горло. Агапи услышала его и приподняла мордочку. «Спасибо, что была рядом», — сказал он ей, и после замысловатого взмаха рукой с засветившимися пальцами раны Норда стали затягиваться.